«Мальчишка, который должен был умереть еще несколько часов назад». За спиной Щербатова стояли больше тридцати самых важных аристократов империи со своими гвардейцами. Четыре тысячи свежих отдохнувших бойцов. Сила, с которой нельзя не считаться. «Что ж, я так полагаю, маски сброшены?» С легкой смешкой спросил император. «Никаких масок и не было».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 Во всему саду раздавались скрипы и треск. Даже те изваяния, у которых не хватало конечностей, поднимались со своих постаментов, готовые к бою. Началось массовое сражение. Каменные войны обрушились на мятежников. А в это время над всей империей, транслируемый через все каналы связи, гремел властный голос императора. «Жители империи! Отныне вы увидели, кто настоящий враг!»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 Кого бы она ни задевала, тот обращался в прах. От ее ударов в тени разлетались как кегли. Тысячи созданных мной копий прореживали их ряды. И в какой-то момент в плотной завесе тьмы, окутавшей город, образовался просвет. И я увидел свет солнца, тусклого, далекого, но все-таки солнца. В то же время остальная армия сражалась отчаянно. Солдаты, гвардейцы, тенеборцы.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 Среди них были и особо сильные твари. Один из рыцарей напал на тень, похожую на огромного краба, тень капитана. Та отбросила его, но в следующее мгновение ее саму разорвало на части. Это Абадон приземлился на нее сверху, отрезав ей голову, а затем и разрубив тело. Абадон мог действовать самостоятельно, ему не требовались приказы. Он всегда находился там, где был нужен.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 Папа Легба повернулся к Кощееву. «Активируй ритуал призыва теневой знати, и не забудь открыть портал для короля!» Кощеев молча кивнул и пошел в сторону, чтобы начать приготовление. Легба проводил его взглядом и тихо произнес, глядя на приближающуюся фигуру Вавилонского. «Все закончится сегодня!»